Музкоглазый ничего не сказал, только показал глазами на стул. Я села и аккуратно сложила ручки на коленках. Следовало вести себя подобающим аристократическим образом. Пират оставил меня в одиночестве, вернулся к остальным и собрал совещание. О чем они говорили, я не слышала. Хотя даже если бы и слышала, ничего бы не поняла. Главарь удал какие-то распоряжения, и Антонио с капитаном куда-то увели. На прощание Антонио одарил меня тем же непонимающим взглядом, а я просто мило улыбнулась в ответ. Пусть не думает, что он умнее всех. Узкоглазый вернулся ко мне и, сделав пару кругов, встал. Посмотрел мне в глаза, протянул телефон, сказал. «Набирайте номер вашего секретаря». Когда Жак лениво протянул ло трубку из моих рук вырвали. «Это кто?» — спросил узкоглазый. «Что сказал Жак, я не слышала, но узкоглазый притих». Потом метнул в мою сторону хитрый взгляд и отошел в сторону. О чем они говорили, я не слышала, но могла себе представить. Это был, по всей видимости, монолог Жака. Пускоглазый почти все время молчал, только изредка задавал какие-то вопросы и что-то переспрашивал. Наконец подошел ко мне и протянул трубку. Алло, сказала я как можно печальней. «Значит так, принцесса, на днях состоится обмен. Где именно, пока не знаю. Да вам это не обязательно сообщать». Вас туда привезут, не потеряйте вашу пленку. И еще, как хотите, но ну, вытаскивайте оттуда Либермана. Мертвым он мне картину не продаст, вам ясно? Я уже сказал этому Лингу, или как там его, что у вас там племянник. Так что продолжайте в том же духе, только с племянником Яши, удачи. Ну, конечно, а слона -то я и не приметил. И как я не подумала об этом раньше, Либермана, конечно, надо было спасать. Но записывать его в мои племянники, хотя черт с ним, племянник так племянник, не жених и ладно. Узхоглазый забрал у меня трубку и хищно усмехнулся. Я посмотрела на его изуродованное лицо, и мне показалось, что будущая сделка пахнет керосином. В бесстыжих черных глазах не было и намека на честность. Крикнув кого-то из своей команды, он рывком поставил меня на ноги и сказал «Ну, где ваш родственник?». Ливермана обнаружили на кухне. Оказывается, его туда увели и закрыли в кладовке с овощами, где он чудно уснул. Когда один из моих сопровождающих распахнул дверь кладовой, Леверон взвизгнул, как ужаленный и подскочил, выкатив из орбит глаза. А, что, где? Он мотал головой, плохо соображая со сна. Алексей, я опять чуть не назвала его Яшей. Пойдемте. Вы куда пойдемте? Теперь он проснулся, но увидел меня в компании с пиратами и испугался. Что вы с ними делаете? Прошу вас, внушительно сказала я, пойдемте со мной. Я вам по дороге все объясню. Либерман, пошатываясь, встал и неуклюже поплелся за нами. «Ну, рассказывайте», — шепнула мне на ухо, припрыгивая рядом со мной по коридору. «Я, правда, ничего не понимаю». «Слушайте, не перебивайтесь», — сказала я. «Я принцесса Бурбенштайнская. Вы мой племянник. У меня есть друзья, которые помогут нам отсюда выбраться. Все идет по плану. Главное, делайте так, как я говорю. Вам ясно?» «Не совсем», — признался Либерман. «Зачем вам я?» «Вы мой соотечественник», — уверенно ответила я. «А соотечественники должны помогать друг другу». Либерман обалдел, я признаться тоже, надо же было такое сказануть. — А нельзя ли побеспокоиться насчет Клэр? — робко спросил Яков Давыдович, пританцовывая около меня. — Уже побеспокоились, — соврала я, и тут же сама себя отругала за то, что совершенно о ней забыла. Ну, раз Либерман племянник, то Клэр будет кузиной. В конце концов, чем мы не королевская семья на отдыхе? Нас привели в какую-то каюту на верхней палубе, где в роскошном кресле восседал линк. Увидев Либерман, он вскинул брови и удивленно на меня посмотрел. «Это ваш племянник?» «Что поделаешь, пожалуй, я плечами? В семье не без урода». «Что он говорит?» — поинтересовался Либерман. «Говорит, что мы похожи». «Это очень кстати», — засуетился Яш, — «очень кстати». Линк едва заметно кивнул, один из пиратов тут же подошел к нему и нагнулся над ухом. Линк, видимо, отдал какие-то распоряжения. Тот испарился. «Ну что же», — сказал Линк, — «сейчас вас отведут в каюту, где вы сможете отдохнуть пару часов». «У меня к вам еще одна просьба. Услышав про Клэр, Линк закашлялся. «Сколько вас тут?» — спросил он, когда приступ кашля закончился. «Всего трое», — убедительно ответила я. «Без нее сделки не будет, вы же понима...» «Да какого черта вы мне сразу не сказали?» — рявкнул он, теряя терпение. Волновалась. Клэра привели к нам в каюту через пять минут. Идти за ней мне не понадобилось. Найти ее было проще простого. Жгучая брюнетка в пиджаке с чужого плеча, поверх ружевного белья. «Не перепутаешь». Увидев нас с Яшей мирно сидящими на диванчике, Клэр открыла рот. «Простите меня, конечно», — сказала она, скрестив руки на силиконовой груди. Ну что все это значит?» Я подождала, пока нас оставят одних, проверила дверь, только потом приступила к объяснениям. Клэр не просветлела. «Ты уверена, что твой план сработает, и кто этот твой спаситель?» «Сработает», — уверенно ответила я. «А спаситель мой друг». «Ладно», — вздохнула она, — устала я. пойду ко прилягу». Сбросив с плеч дарственный пиджак, Ларь завалилась на диван и закрыла глаза. Я опешила, Либерман, по-моему, тоже. «Ну что вы стоите, как истуканы?» — устало проговорила она, не открывая глаз. «Легли бы отдохнуть. Теперь только ждать. Ненавижу ожидания».